Наверное, они уже набрались. Барбара лежала на каких-то лыжных одеждах, сброшенных на пол, и смотрела в потолок. Кто? Твой отец и его приятель. Расслабились. Ты тоже расслабился. Я подумал, что он может и подождать. Барбара перекатилась на бок, согнула одну ногу. Ты куда лучше выглядишь, даже порозовел. Барбара, мне придется пойти на первую в жизни встречу с отцом в лыжном костюме в экваториальной Африке. Какой цвет ты порекомендуешь? Зеленовато-синий или ярко-желтый? Лучше синий. У ну, события почти что официальное. Лыжные ботинки. Мне пойти с тобой? А как ты думаешь? Я думаю позвонить маме. Она наверняка волнуется. Я же обещала позвонить ей из Колорадо. Может, мне действительно лучше спуститься к нему одному? А моральная поддержка тебе не нужна? С моралью у меня все в порядке. Флетч уже натягивал зеленовато-синие плотно облегающие нейлоновые брюки. Она небось обзвонила все авиалинии, полицию, больницы, морги. Наверное, от волнения не находит себе места. Да, я как-то не подумал. Нужно было попросить о л с т о н а перезвонить ей. И что бы он ей сказал? Добрый вечер, миссис Ролтон. Флетч увез вашу дочь в Африку. Кажется, хочет продать ее в один из тамошних гаремов. Барбара в н у ь улеглась на спину. О господи, а что скажу я? Привет, ма. Со снегом тут не густо, мы в Африке. Какой из этих свитеров самый тонкий? Надень красный. По-моему, я в нем спарюсь. Закатай рукава. Мы попали никуда собирались, а совсем другое место. Перелетев через два континента, разделенные безбрежным океаном. Просто скажи, что у тебя все в порядке. в ы т я н у л ноги, она оторвала их от пола и держала на весу. т р е н и р у я мышцы живота. Ты не намерен обратиться в полицию? л е ч к а крАЗ надевал лыжные ботинки. Не будем валить все в одну кучу. Сначала надо встретиться с отцом. Эй, мам, помнишь мои ярко-зеленые шорты? Не могла бы ты переслать их мне в Найроби? Может начать с этого? Звучит неплохо. Покончив с ботинками, он присел и поцеловал Барбару. Она пробежалась пальцами по выпуклости между ног. Приятное ощущение, даже через материю. И таможеннику понравился материал. Странное здесь таможенники. У двери ф л е ч обернулся. Так ты скоро спустишься? Барбара перекатилась на живот. Конечно, я же сказала, что присоединюсь к вашей мужской компании. Глава одиннадцатая. Только один достойный джентльмен с высоким стаканом в руке не отрывал взгляда от двери, когда Флетч появился на веранде лорда Деламера в лыжных ботинках, лыжных зеленовато-синих брюках, красном свитере с закатанными рукавами и солнцезащитных очках. Во всяком случае, только у этого джентльмена при виде Флетча глаза вылезли из орбит и отвисла челюсть. Остальные удостоили Флетча лишь мимолетными взглядами, продолжая непринужденную беседу. Мужчина приподнялся и Флетч направился к нему. Мужчина протянул руку. Я Кар, четырехдверная модель. Мой отец еще не подошел. спросил Флетч, пожимая протянутую руку. Не представляю себе, что могло с ним произойти. Мужчина вновь сел. п и в а в его бокале практически не осталось. Сидел он за круглым столиком в окружении трех пустых стульев. Флетч устроился напротив. У вас ослепительный наряд, отметил Кар. Потрясающий. Такую значит одежду? Носят сейчас американцы, когда катаются на лыжах, уточнил ф л е д ч высказанное Каром предположение. А за соседним столиком сидели двое пузатых мужчин в рубашках с короткими рукавами, лысеющие, с раскрасневшимися физиономиями и длинными усами. За другим женщина в черном, в черной же широко полой шляпе. Ее кавалер. Был в двубортном синем блейзере, белой рубашке, красном галстуке, с напомаженными волосами. Еще за о д ним шестеро студентов, юношей и девушек белых и черных, одетых в обрезанные джинсы и тенниски. Рядом с ними о чем-то беседовали два бизнесмена. Их брифкейсы стояли на полу. а б е л и з н а в о р о т н и к о в ы й манжет прекрасно г а р м о н и р о в а л а с чернотой кожи и костюмов. На другом конце веранды за столиком сидели три женщины в ярких сари. Большинство остальных посетителей ресторана отдавали предпочтение рубашкам цвета хаки с длинными или короткими рукавами. Вы играете на гитаре? – спросил Кар. Нет, – ответил Слэч. Не дал бог таланта. Сам Кар был в шортах, гольфах и рубашке с короткими рукавами того же цвета хаки. Крупный, среднего возраста мужчина, широкоплечий и мускулистый, редеющие светлые волосы, загорелое лицо с к о н о п у ш к а м и на носу, ясные чистые глаза. Как вам понравился Норфолк? спросил Кар. Такое ощущение, будто его действительно построили в XV веке. Кархах о т н у л Это точно. А в не столь уж давние годы всадники, п р о п ы л и в ш и е с я в пути, мучимые жаждой, подъезжали к бару прямо на лошадях. Тогда на веранде был бар, а не дорогой ресторан. Из-за большой потери жидкости спиртное било им в голову, и они начинали полить в потолок. не осушив ы й первого стакана. Он хохотнул: "Я уже не упомню, сколько раз меня выбрасывали отсюда". Я понимаю. Впрочем, Флетч позволил себе усомниться в достоверности последней фразы Карра: "Красный, белый, синий". Флетч глянул на зеленовато-синие брюки, красный свитер. А где белый? Это вы. — А, Да, я забыл. Джамбо обратился к Флетчу молодой официант. Джамбо Хабари, Хабарибвана, з у р и с а н а